Деньги ему положили очень приличные, ибо он был не просто обозревателем, исследователем и толкователем этой истории, а ее непосредственным участником. Присутствовал, к примеру, при подписании Беловежского соглашения и даже, наливая трем президентам расчленителем расчленителям шампанское, обмочил случайно Ельцина, на что тот засмеялся и произнес историческую фразу «Где пьют, там и льют». На посту лидера гроба, к всеобщему удивлению, Плютеева сменил Грузельский, Любимый телевизионщиков, человек с длинными сальными волосами и вечно обиженным лицом завсегда-то диетических столовых. Прилетев из Швейцарии, где он лечился от приступов черной меланхолии, Грузельский буквально с трапа самолета обрушился с критикой на действующего президента, обвинив его в очевидной измене идеалом демократии и моментально таким образом перетащил партию из центра на самый край, который одни считали левым, а другие правым. В результате оказалась нарушенной с таким трудом и затратами сбалансированная политическая система, что в условиях неотвратимо приближавшихся выборов явилась для Кремля подлой неожиданностью. Толкачик воспользовался этим обстоятельством и объявил о своем выходе из политсовета гроба. Он уже понял к тому времени, что куда дешевле во искуплении первичного копительного греха профинансировать бесплатные школьные завтраки по всей России, нежели содержать эту проклятую партию. Однако не тут-то было. Его неожиданно пригласили в прокуратуру и предъявили обвинение в торговле нерастаможенной сантехникой. Заместитель генерального прокурора сообщил по телевидению, что с этого дела начинается крестовый поход против нечестных предпринимателей, свивших осиные гнездо в самом сердце неокрепшей российской рыночной экономики. Огромный оптовый магазин «Сантехглобала», расположенный в ангарах бывшего авиационного завода имени Чкалова, был опечатан а весь товар вывезен до выяснения в неизвестном направлении. Тогда-то и вызвали к следователю Свирельникова, требуя свидетельских показаний, подтверждающих, что толкачек продавал ему нерастаможенную сантехнику. Проще всего, конечно, было прикинуться честным предпринимателем, введенным в заблуждение подлым поставщиком и во всем сознаться. Но Михаил Дмитриевич не сомневался. Толкачик обязательно выкрутится. С такими деньгами и не выкрутится. Более того... Директору Сантеху юта необходимо было, чтобы тот выкрутился. В противном случае долгожданный контракт на Филиппа Лас терял смысл, ведь за вычетом всех откатов и взяток заработать можно было только на дешевых комплектующих от Сантехглобала. Толкачик, опомнившись, выступил с заявлением, что пресса извратила его позицию. Политсовета он не покидал, и даже наоборот, собираясь сразиться с Грузельским за пост председателя партии. По совершенно секретным данным, обнародованным в передаче постфактум политологом Поплавским, несчастного сантехнического олигарха обещали оставить в покое лишь в том случае, если он договорится с политсоветом и сместит Грузельского, который обещал рассказать в свое время и документально подтвердить чудовищную тайну о чекистских годах действующего президента. В столичном колоколе появилось предположение, что президент, будучи агентом КГБ в ГДР, По ночам вместе со своими дружками из Штази посещал вышки по периметру Берлинской стены и для удовольствия стрелял из крупнокалиберного пулемета по несчастным немцам, под покровом темноты, незаконно перебегавшим в поисках свободы в Западный Берлин. Якобы у подберезовского в Лондоне хранится любительский снимок, запечатлевший это кошмарное хобби. Однако расклад в полицовете гроба оказался непростым. В него, помимо молодых борцов за свободу, впервые обнаружившихся только на веселых баррикадах 91-го, входили настоящие патриархи отечественного диссидентства. К примеру, знаменитый Лепистов, получивший свой первый срок за чудовищный антисемитский лозунг, который он собирался написать масляной краской на кремлевской стене, чтобы привлечь внимание мировой общественности к страшной проблеме отказников. Милиционеры поймали злоумышленника межсеребристых елей, когда он написал только первое слово «бей» и отобрали ведро с белилами, а Народный суд отправил его на принудительное лечение. Из больницы Лепистов вышел законченным борцом с Красным Египтом и возглавил подпольный журнал «Скрижаль», печатавшийся на машинке Эрика тиражом 5 экземпляров, копирка больше не брала, и жестоко разгромленный КГБ, что вынудило Конгресс США принять закон Брунсона-Николсона, нанесший ощутимый удар по прогнившей советской экономике. Так вот, этот самый Лепистов – активно поддерживал амбиции Грузельского, но и толкачих, судя по слухам, тоже не дремал. Он срочно начал строить на берегу Пироговского водохранилища для членов полисовета элитный дачный поселок, задуманный как маленькая Венеция. Вместо улиц рукотворные каналы, а каждый коттедж со всех сторон окружен водой. По генплану каналы сходились к центральной площади поселка, представлявшей собой большой пруд со травком, на котором в стеклянном павильоне за круглым столом И планировалось в недалеком будущем проводить заседания. Расходы, конечно, немалые, но они того стоили. После одоления неуправляемого Грузельского Толкачука обещали закрыть все уголовные дела. Он свозил товарищей партии на строительство, показал огромный глинистый котлован, похожий на воронку от мощной бомбы. Потом предъявил макет будущего поселка и тут же провел жеребьевку, чтобы каждый заранее знал, где будет возведен его личный коттедж. Однако грузельские элипистов на объект демонстративно не поехали. Более того, они подло воспользовались тем, что несколько невезучих членов политсовета огорчились результатами жеребьевки, получив участки вблизи централизованной выгребной ямы. Заговорщики перетянули недовольных на свою сторону и призвали к созыву внеочередного, чрезвычайного съезда партии гражданского общества. От исхода этого съезда в сущности зависело будущее Сантехглобала, а следовательно и сантех «Уюта». Но дело осложнялось тем, что как раз сегодня Подберезовский собирал в Лондоне пресс-конференцию, чтобы показать журналистам обличительный снимок.